После встряски в университете я мечтал принять душ и по привычке заснуть в кресле. Но стоило ступить за порог, как планы накрылись. У входа меня ждала не кроткая Полина, а старшая служанка Варвара. Одним цепким взглядом оценив мой боевой вид, она вздохнула. Ах, «Ярослав Андреевич, княгиня Ольга зовет». Тон женщины усилил опасение. Тетя явно не на чай с булочками меня приглашала. «Прямо сейчас?» Мне бы переодеться, в порядок себя привести. Немедленно. Она так велела. С детства я помнил, Варвара умела говорить так, что спорить не хотелось. Дело явно было не рядовое. Ладно, разберемся. Она у себя? Коротко кивнув, служанка забрала у меня сумку, а я направился прямиком в рабочий кабинет княгини, когда-то давно принадлежавшей отцу. Ярослав, проходи. Тетя поставила размашистую подпись под бумагой и подняла глаза. Ее взгляд тут же посуровил. Что-то случилось? Это ты мне лучше скажи, что с тобой опять случилось? Женщина ощупала меня цепким взглядом. Хотя нет, не говори. Ты опять подрался. Она сняла тонкие очки половинки и устало вздохнула. Ну, сейчас начнется. Я не понимаю, в чем твоя проблема, Ярослав. В кадетском училище ты был одним из лучших, гордостью курса, даже закончил с отличием. Почему, стоило тебе вернуться, ты начал вести себя не как благородный дворянин, а как мещанин с улицы? Когда ты вернулся, я надеялась, мы начнем новую жизнь вместе, и ты будешь делать все возможное для восстановления чести рода. И тут я узнаю вот это. Она встала и, подняв со стола тонкую папку, чеканным шагом подошла ко мне. На желтоватых листах, заполненных ровными строчками, был отчет с одного из подпольных боев. «Ты начал драться. Сперва на подпольной арене, в запрещенных законом боях. А теперь еще и с дворянскими детьми. Думаешь, я не знаю о твоей дуэли с Кирсановым?» Я издал тихий смешок. «Конечно, знает. опричники бывшими не бывают». А Ольга не унималась. «Ты же военный человек. Офицер. Слово «честь» для тебя не пустой звук». «Не тебе говорить мне о чести». Я смирил ее холодным взглядом. Как назло, жжение в груди вспыхнуло с новой силой. — Спокойно, Ярослав, спокойно. — Именно мне, — упрямо заявила она, — ты можешь хоть раз послушать меня и перестать все портить? За тебя и так всерьез взялись опричники? Или думаешь, на обыске все закончилось? Она оттопырила пальцы и принялась их загибать. — Сперва твое участие в теракте, потом вчерашнее массовое убийство, а теперь еще и цесаревич обратил на тебя внимание. — «Думаешь, за его новым другом никто не будет следить?» «Так она и это уже знает». «Вот дерьмо». Могло оказаться, что и наш с Лили секрет уже давно раскрыли. От этой мысли меня натурально бросило в жар. «А ты рада будешь им помочь, правда?» Огрызнулся я. Неутихший после боя гнев, подстегиваемый болью, бурлил внутри, как кипяток в котле. «По-твоему, у меня совсем нет чести?» – отчеканила Ольга. Ее глаза сверкнули ледяным холодом. Звенящий голос тетки наверняка слышали и за дверью. «А где была твоя честь, когда ты предала моего отца и мать?» «Ох, черт, все-таки сказал». Понимая, что пути назад уже нет, я взвился с места. «Что это за честь такая, Ольга Вайнер, которая дает предать свой род и кровь? Где ты была в ту ночь, когда твои дружки пришли убивать их? Почему не встала защищать свой род? А, я забыл. Да ведь нам не кровная, маг льда». Выполив это, я мысленно приготовился быть до смерти в мороженом в пол. Но ярость Ольги была куда страшнее. Честь, мой мальчик, лежит за пределами одной лишь семьи. Ледяным тоном изрекла она. И не тебе говорить мне о ней. Когда принесешь присягу империи, я приносил присягу. По ногам повеяло ледяным холодом. Ольга не выдала и тени эмоций, но воздух в комнате буквально выморзился под действием ее магии. О, видит все отец, она в ярости. Тогда ты должен знать, что честь выше сию минутных низменных желаний и уж точно выше эмоций, даже самых возвышенных и справедливых на первый взгляд. Ты это себе говоришь, когда вспоминаешь о моей сестре, или давно смирилась с ее участью. Ольга сверкнула глазами. Ваза за ее спиной с хрустом развалилась на части и осыпалась искрящимися инием осколками. — Довольно, Ярослав Вайнер, — произнесла она, вбивая каждое слово как гвоздь. — Отныне я запрещаю тебе участвовать в подпольных боях. Я уже занимаюсь поиском Есении, но твои выкрутасы только вредят делу. Отныне ты будешь вести себя тише воды ниже травы. Никаких драк, никаких нелегальных арен, не смей даже малейшее подозрение вызвать. На Вайнеров и особенно на тебя сейчас обращены десятки любопытных глаз. Один твой промах, один проступок, одно неосторожное слово, и нам конец. Ты не должен ни словом, ни делом бросать тень на наш рот. Она смерила меня, уничтожающим взглядом, ожидая реакции. Вот же стерва. А о чести будешь рассуждать, когда повзрослеешь. Она указала взглядом на дверь, всем видом давая понять. Разговор окончен. — Может и так, — отчеканил я в ответ. Но до сих пор, только благодаря заработанным мною деньгам, Есеню не выкупил какой-нибудь дворянин себе на утехе. А вы, Ольга, можете и дальше бросаться высокопарными словами. В отличие от вас, я делаю хоть что-то ради спасения моего рода. За сим откланиваюсь, госпожа Вайнер. Сдержав рвущуюся с языка колкость, я развернулся, сухо щелкнул каблуками и вышел из кабинета, оставив ее клокотать от негодования».